Глава 13 Пещера. Всего схем было три. Первое компактный гаусс-карабин Аксай-6. В целом это было оружие, подобное моему, но классом пониже. Если мой АКГ-12 был снабжен двенадцатью разгонными каскадами, то Аксай имел всего шесть. Тут был и плюс, и минус. Скорострельность из-за этого значительно повышалась, но вот мощность одиночного выстрела проседала. Во всем остальном оружие тоже было попроще. Меньше настроек, хуже точность и кучность на дальних дистанциях, но окупается все скорострельностью и плотностью огня, особенно если не заморачиваться с иглами и режимами стрельбы, а загрузить в магазины сразу трёхмиллиметровые пласталевые шары. Также мне досталась схема с комплектом полевой формы сил планетарной самообороны типа ауксиларий, состоящий из простой пласталевой керасы, совмещенной с разгрузкой, Сегментированных наплечников, наколенников, плотного политканевого всеатмосферного комбинезона, простенького полужесткого бандажа с синтетическими мускулами, надеваемого под комбинезон, простой обтекаемой пласталевой каски и защитными очками с дыхательной маской, подобных тем, что я нашел в своем крипторе. Завершал комплект толстый плащ с строверхим капюшоном и покрытием, экранировавшим и датчики ничего лишнего. Дешево, сердито, функционально для подразделений планетарной безопасности. Третьей схемой была универсальная индивидуальная аптечка с набором всего необходимого для оказания первой помощи. Перевязочный материал, шины, жгуты, обезболивающие, антибиотики, кровоостанавливающие, обеззараживающая жидкость, пластырь, медицинский клей и степлер для скрепления ран. Все конструктивы являлись военными репликами, в открытый доступ никогда не попадавшими. Здесь и сейчас в руках у меня оказалась настоящая ценность, с помощью которой я, если найду разведывательный бот, смогу начать печатать настоящее военное снаряжение, ничем не отличающееся от оригинала. Молекулярная репликация на такое вполне способна, если есть, конечно, схемы. Однако, даже обладая всем необходимым для печати на обычном бытовом репликаторе, не распечатать боевое снаряжение, а именно бытовые агрегаты распространены больше всего. И это понятно. Ведь промышленное производство в земных колониях выстроено на репликационных схемах, выпускаемых на бионических информнакопителях. Производители неохотно выпускали схемы, записанные на днк банке с бесконечным циклом производства, чаще выпуская схемы одноразовые или с ограниченным циклом применений. Как только такая схема была использована определенное количество раз, информнакопитель уничтожал всю записанную на нем информацию. Что неудивительно, репликационные схемы были основным объектом авторского права, торговли и конкуренции корпораций. Информнакопители, попавшие мне в руки, не имеют блока уничтожения информации и являются практически военными, что увеличивало их ценность в сотни, а то и в тысячи раз. Но это все в перспективе. Ведь доступа к нужному репликатору и ресурсов для производства у меня нету и в ближайшее время не предвидится. Ясно, что флотское командование перестраховалось от того, чтобы обученные и тренированные космопехи не оказались на вражеской территории без средств к ведению боя. И надо отдать должное, они не жадничали, закупая самое дорогостоящее. Для этого схемы поместили в крипторы тех, кто даже теоретически может оказаться в ситуации, подобной той, в которую сейчас попал я. Да какой там попал? Вляпался! А это означает только то, что и репликаторы должны найтись. Все это могло при определенном стечении обстоятельств помочь мне выжить. Свои собственные силы я переоценил, так как к обеду следующего дня шаг смерти начал мягко, помаленьку отпускать. И я был вынужден искать место для длительного отдыха. Потому что организм не обмануть. Если ты увеличил время активного бодрствования до двух суток, то будь уверен, отсыпаться все равно придется. Я начал чувствовать себя словно выжатый лимон. А дальше меня просто выключит, и нужно будет отсыпаться сутки, если не больше. С меня лился градом по груди и спине пот а через несколько километров начали трястись конечности. Пока немного, но уже не может быть и речи о прицельной стрельбе. А дальше это состояние будет только усугубляться. Помимо всех этих напастей проснулся прямо-таки зверский аппетит. И да, начало клонить в сон. Я решил подыскивать место для ночлега, и вскоре такое мне попалось. Это была зияющая темнотой нора или пещера в отвесной стене каньона на высоте пяти метров над поверхностью. Вот именно в такое место мне и следовало бы забиться и отоспаться. Оставалось только придумать, как туда забраться. Почесав затылок и протерев лоб, вспомнил, что в крипторе был моток прочной веревки, которая вполне мои 90 килограмм должна бы выдержать. Из пещеры торчал выступающий камень, через который я перекинул веревку после десятка неудачных попыток. Повиснув, убедился, что камень выдержит мой вес и не ударит по темечку в самый неподходящий момент. Дальнейшее восхождение было делом техники, так как я вспомнил, как завязывается узел «блэкнот». Обвязался веревкой вокруг талии. Короткий конец привязал к длинному, сделал четыре оборота, а под нижние два продел конец, уперся ногами в стену и... Собственно, все. Узел не давал мне скользить вниз. Подтягивая себя узлом каждый раз вверх, я дошел по стене до входа в пещеру. Потом просто подтянулся сам и втянул за собой веревку. «Нет». Это точно была не нора. Конечно, меня беспокоило такое малое количество животных. Все хищники были представлены гигантскими насекомыми. Травоядные, шестиглазыми, тонконогими газелями. Были ещё камнекрабы, ко которых пока я никакой группе отнести не мог. Но где все остальные? Спрятались? Испугались человека? Вроде бы плотность населения тут исчезающе мала. Вот мне, например, довелось за несколько дней встретить только местную чумазую красотку Ахири. Где птицы? Насекомые. Но не гигантские, а самые обычные. С одной стороны, это хорошо, так как не только хищные животные могут быть опасны, но и вполне себе с виду безобидные. Когда я оказался в темной пещере, в ее естественное происхождение поверить было сложно. Это больше всего походило на круглый канализационный коллектор. Чуть ребристая поверхность, почти ровный пол. После того, как пролез несколько метров на четвереньках, я спокойно встал, не пригибаясь. Внутри пахло грибами и чем-то еще. Осмотрелся. Неужели это техногенное сооружение? Посреди бесплодной пустыни. Проложенные коммуникации тут не имели смысла. Пожав плечами, я надел очки с режимом ночного видения. Все вокруг меня моментально окрасилось в оттенке серого. Но видно, все было отлично. Устроив АКГ на сгибе локтя, я двинулся вглубь неизвестного темного тоннеля, готовый в любой момент выпустить веер игл при малейших признаках опасности.